220. Не надо носиться с собою и таскать повсюду себя. При контакте с людьми о них надо думать и наблюдать, и учиться. Учит каждый человек, с которым встречаемся в жизни, ибо за каждым длинная жизнь, не имеющая начала, и у каждого свои накопления. Только так, постепенно, отрешаясь всегда от себя, можно приступить к познанию человека.